ЭПИЛОГ Через неделю состояние Питерсона стабилизировалось, и его перевели из реанимации в обычную палату. Эрика пришла его навестить. Она и до этого приходила несколько раз, но он был без сознания. Она волновалась и долго выбирала, что надеть, Еще больше времени занял выбор подарка. Наконец, она решила купить книгу. Когда она зашла к нему в палату, на последнем этаже больницы Л в центре Лондона, у его кровати сидела Мосс. Он выглядел похудевшим, но ожившим, и сидел на постели. «Привет, босс», — сказала Мосс, вставая, чтобы ее обнять. «А мы как раз думали, где ты». Я задержалась. Долго выбирала, что надеть. Стыдливо призналась она, решив быть честной. Они взглянули на ее джинсы и бежевый свитер. Да, знаю, не похоже, чтобы я что-то такое особенное выбрала. Мне нравится, — сказала Мосс, и повисла тишина. Питерсон как раз рассказывал мне свои радостные новости. У него убрали катетер. Он закатил глаза. Не очень приятное ощущение, должен признаться. «Как ты?» — спросила Эрика. Она подошла к нему и осторожно взяла за руку. На запястье был идентификационный браслет, а на тыльной стороне ладони было закреплено два провода для капельниц. Процесс будет долгий, но врачи говорят, что я восстановлюсь полностью. Кто бы мог подумать, что можно жить без процентов желудка? Он попытался сменить положение и сморщился от боли. «Я бы все отдала, чтобы у меня кто-нибудь сорок процентов желудка отрезал. Вы видели, какая у меня задница?» — сказала Моз. Снова повесла неловкая тишина. «Прости. Просто ты мой лучший друг, и я очень рада, что с тобой все будет в порядке. И я начинаю шутить, потому что не знаю, что еще сказать». Она достала салфетку и вытерла глаза. Эрика потянулась и взяла Моз за руку. Все нормально», — успокоила она Мосс. «Хватит! Я в порядке», — засмеялась та. «Так что ты ему принесла? Мне сказали, что виноград нельзя. Желудочному соку теперь не хватит места». «Я принесла свою любимую книгу», — ответила Эрика, доставая из сумки экземпляр грозового перевала. «Спасибо», — поблагодарил Питерсон и взял книгу из рук Эрики. Знаю, что выбор может показаться странным, но это была первая настоящая книга, которую я прочитала, когда выучила английский, и она меня поразила. Любовная линия, сама атмосфера. Подумала, что немного эскапизма тебе не повредит. Мне бы точно и не повредило. Думала перечитать ее снова. — Тогда не хочу забирать у тебя книгу, — сказал он, возвращая ее Эрике. «Нет, это новый экземпляр. Я тебе купила». «Может, прочитаем ее вместе? Параллельно? У нас будет клуб выздоравливающих читателей?» «Хорошая идея», — улыбнулась она. Через какое-то время Питерсон устал, Эрика и Мос попрощались и пообещали прийти на следующий день. Выйдя из больницы на оживленную Гуч-стрит, Они решили пройтись до Черен-Кросс. «Мне официально предложили пост суперинтенданта», сказала Эрика, когда они проходили мимо кофейни. За столиком на улице курили несколько женщин, трясясь от холода. «Черт возьми, это же круто!» «Да?» «Не знаю». «Не знаешь? В прошлый раз ты уволилась в знак протеста против того, что тебя не повысили. А теперь ты не знаешь». конечно я хочу этого но когда же жить что значит когда жить жизнь это и есть то что происходит вместо твоих планов принимай предложение станешь первым за долгое время не мудаком занимающим этот пост вдруг я тоже превращусь в мудака засмеялась Эрика. я тебе об этом первое расскажу хорошо договорились Ладно, раз с этим решили, давай выпьем. Хорошенько и старательно выпьем. Мы точно это заслужили. Моз взяла Эрику под руку и завела в ближайший паб. А поскольку ты мой новый суперинтендант, первый круг за твой счет. Текст читала Ксения Бржезовская.